Моя органическая промышленная еда. В ходе шопинга, набегая на Whole Foods, я добыл все ингредиенты для хорошего зимнего воскресного ужина: жареную курицу Рози с жареными овощами, жёлтый картофель, лиловая капуста Кале и красноватая зимняя тыква от Kale Organics. Взял также приготовленную на пару спаржу и смесь свежих листьев салата от Earthbound Farm. С десертом всё оказалось ещё проще. Я выбрал органическое мороженое от Stonyfield Farm, украшенное органической ежевикой из Мексики. Мне показалось, что ТВ ужин будет не к месту во время реального ужина, прежде всего потому, что не понравится жене. И я подал органический ТВ ужин от Cascadian Farm себе на обед, причём прямо в той пластиковой миске, в которой он грелся в микроволновке. 5 минут на высокой мощности, и всё готово. Оторвав полиэтиленовую плёнку, покрывавшую блюдо, я почувствовал себя почти стюардессой. Обед и в самом деле напоминал по виду и вкусу ту еду, что нам предлагают в самолёте. На кусочках белого куриного мяса виднелись красивые полоски, оставленные грилем. Мясо было пропитано солоноватым маринадом, который придавал ему тот слегка абстрактный вкус курицы вообще, который чаще всего имеют продукты глубокой переработки. Мне сомниние, что этот вкус принадлежал ароматизатору со вкусом натурального куриного мяса. Именно в таком виде он фигурировал в списке ингредиентов. Кусочки курицы и овощной гарнир, мягкие морковь, горох, зелёная фасоль и кукуруза были покрыты сливочным соусом с розмарином и укропом. Бархатистость соуса с очевидностью была искусственной, поскольку среди ингредиентов не значилось никаких молочных продуктов. держу пари, что этот несчастный соус стал таким вязким благодаря ксантановой камеди или, может быть, каррагинану. С справедливости ради следует сказать, что, конечно, органический ТВ-ужин не шёл ни в какое сравнение с реальным, но их и не нужно сравнивать. А вот в сравнении с обычным ТВ-ужином, по крайней мере, с моим воспоминанием о нём, продукция Cascade Den Farm выглядела очень достойно. особенно если учесть, что работая над органическим блюдом, специалисты могли использовать только незначительную часть из тех синтетических консервантов, эмульгаторов и вкусовых агентов, которые доступны их коллегам из компаний Swanson или Kraft. А вот на настоящий ужин я решил приготовить розе с гарниром из свежих овощей. Они подходили на эту роль гораздо лучше органического ТВ ужина. Я приготовил курицу в жаровне с картофелем и кусочками полностью созревшей зимней тыквы. Вынув курицу из духовки, я положил на противень листья капусты кале, полил их оливковым маслом, приправил солью и поставил в горячую духовку. Примерно через 10 минут листья кале стали хрустящими, а курицу можно было нарезать на кусочки. Все овощи, которые я приготовил в тот вечер, кроме одного вида, были поставлены Kel Organic Farms. Эта компания наряду с Earthbound доминирует в отделе органической продукции нашего супермаркета. Kal Organic это крупный производитель органических овощей, базирующийся в долине Сан-Хоакин. Недавно в процессе консолидации предприятий по производству органики, Kal Organic Farms была приобретена компанией Greenway, которая до того была известна как фактический монополист в производстве органической моркови. В отличие от Earthbound, ни Greenway, ни Kal Organic никогда не участвовали в органическом движении. Это были обычные производители овощей, которые искали более прибыльные ниши и были обеспокоены тем, что государство может запретить определённые ключевые пестициды. "Я вовсе не поклонник органики", сказал недавно представитель Greenway в одном из интервью. "Мне непонятно, чем так вредит человеку обычное сельское хозяйство. Останемся ли мы на органическом рынке? Это будет зависеть от уровня рентабельности". В общем, эти компании не имеют ничего общего с философией органического движения. Объединенная компания Grimway плюс CalOrganic в настоящее время консолидирует в Калифорнии 17 тысяч акров, то есть около 7 тысяч гектаров земли. Иными словами, у этой компании, как и у Earthbound, хватает земли для того, чтобы управлять производством на западном побережье США и в Мексике таким образом, чтобы обеспечить круглогодичную поставку свежих органических продуктов по всей территории США. Обычные продукты производители из Калифорнии поставляют по всей стране уже несколько десятилетий. Ещё не так давно органическая продукция присутствовала в супермаркетах фрагментарно, особенно в зимние месяцы. Сегодня в значительной степени благодаря компаниям Greenway и Earthbound вы можете наслаждаться практически всей органикой круглый год. Так, в январе я обнаружил в супермаркете органическую спаржу. Правда, этот овощ не был выращен компаниями Color Organic или Earthbound. Эту спаржу вырастили в Аргентине, а затем с помощью небольшого дистрибьютора из Сан-Франциско ввезли в Штаты. Напомню, что я задумывал тихий зимний ужин Но увидев, что в Whole Foods продаются пучки свежей спаржи, я не устоял и купил её, несмотря на цену в 6 долларов за фунт, то есть около 11 долларов за килограмм. Я никогда не ел органическую южноамериканскую спаржу в январе, и логика исследования органической империи потребовала, чтобы я это сделал. Что может быть лучше для определения внешних границ слова органический? чем попробовать весеннее лакомство, которое вырастили в соответствии с органическими правилами на ферме, расположенной за 6000 миль, то есть около 10 тысяч километров, и в другом времени года. Ведь эту спаржу собрали, упаковали и охладили в понедельник, доставили самолетом в Лос-Анджелес во вторник, затем на грузовиках перевезли на север в региональный центр поставок продуктов питания и выставили на продажу в Беркли в четверг, чтобы я приготовил спаржу на пару в воскресенье вечером. Замечу, что такая покупка вызывает многочисленные и сложные вопросы этического порядка. Как быть с тем, что на производство этого деликатеса потрачено огромное количество энергии? Как быть с нарушением сезонности? Правильно ли, что на лучших землях Южной Америки выращивают овощи для богатых и постоянно переедающих граждан Северной Америки? Конечно, для негативных ответов на эти вопросы есть хорошие контраргументы, заключающиеся в том, что благодаря моей покупке органической спаржи Аргентина получила иностранную валюту, в которой страна отчаянно нуждается. Кроме того, моя покупка шаг к защите земли этой страны и её сельского хозяйства от пестицидов или химических удобрений, которые в противном случае будут вноситься в эту землю. В общем, с приобретением пучка спаржи я начал всё глубже погружаться в пучину противоречий и компромиссов, связанных с развитием глобального рынка органических продуктов. О'кей, но какова же эта спаржа на вкус? Увы. Доставленная самолётом аргентинская спаржа по вкусу больше всего напоминала мокрый картон. Попробовав пару ростков, мы оставили на столе все остальные. Съели бы мы все, если бы спаржа была слаще и нежнее. Не знаю. Подозреваю, главное, что сделало спаржу неопетитной, это её неуместность в зимнем ужине. Всё-таки спаржа остаётся одним из тех продуктов питания, которые в нашем сознании по-прежнему прочно связаны с календарём. Правда, число таких продуктов постоянно уменьшается. Все остальные овощи и зелень были намного вкуснее. Да что там, на самом деле очень вкусными. Не уверен, конечно, что они сохранят свой сладкий вкус и яркий вид после дальней поездки на грузовике по пересеченной местности, но ладзелень от Earthbound прекрасно сохраняется в полиэтиленовых пакетах до истечения срока годности, то есть полные 18 дней после сбора. Настоящий технологический прорыв. Большая часть этой рекордной продолжительности жизни объясняется тем, что производители закачивают в пакеты инертные газы, тщательно следят за непрерывностью холодильной цепи и используют полиэтилен космической эры, который позволяет листьям достаточно свободно дышать. Но некоторый вклад в рекорд, как объяснили мне Гудманы, вносит и органичность этой зелени. в силу того, что в такие растения не закачивают синтетические азотные соединения, их листья растут медленнее, а клетки тканей имеют более толстые стенки и содержат меньшее количество воды, что делает растение прочнее. И не только прочнее, я убеждён, и вкуснее тоже. Во время посещения компании Greenways Organic, которая выращивает как обычные, так и органические помидоры, Я узнал, что органические плоды постоянно дают более высокие показатели по шкале Брикса, то есть содержание сахарозы, чем те же сорта, выращиваемые традиционно. А больше сахара это значит меньше воды и больше вкуса. Разумеется, то же справедливо и для других органических овощей. Замедление темпа роста, более толстые клеточные стенки, меньшее содержание воды всё это точно так же даёт более насыщенный вкус. Мне кажется, я всегда чувствовал эту разницу, хотя готов признать, что свежесть, наверное, влияет на вкус овощей даже больше, чем метод их выращивания. При столь скрупулезном исследовании органической еды рано или поздно возникает неизбежный вопрос – органические продукты питания лучше обычных или нет? Стоит ли органика дополнительных расходов? Мой обед от Whole Foods, конечно, нельзя назвать дешевым, хотя я сделал все с нуля. Судите сами. Курочка Рози стоит 15 долларов, по 2.99 доллара за фунт, почти 6 долларов за килограмм. Овощи ещё 12 долларов, из них 6 долларов за пучок спаржи. Десерт ещё 7 долларов, в том числе 3 доллара за коробку с 6 унциями или 170 граммами ежевики. Итого, домашний обед для семьи из трёх человек обошёлся в 34 доллара. Впрочем, остатки потом пошли на другие блюда. И всё-таки, что лучше: органические или обычные продукты? И стоит ли органика денег, которые за неё просят? Это простые и понятные вопросы, но, как я понял, дать простые ответы на эти вопросы не так уж и просто. Прежде всего, заметим, что первый вопрос имеет следствием ещё один. Лучше для чего? Если для вкуса, то ответ на первый вопрос, мне кажется, будет скорее всего, хотя и не обязательно да. Аргументы Только что собранные обычные плоды неизбежно будут по вкусу лучше, чем органические овощи или фрукты, которые повозили на грузовике по штатам пару-тройку дней. Сложнее обстоит дело с мясом. Рози вкусная птица, но, по правде говоря, не такая вкусная, как Роки, её большой неорганический брат. Почему? Вероятно, потому что Роки старше Рози, а старые курицы, как правило, более вкусные. Тот факт, что кукуруза и соевые бобы, входившие в рацион Рози, были выращены без химикатов, вероятно, не сильно изменил вкус её мяса. Вместе с тем, следует сказать, что ростки и Рози больше похожи по вкусу на настоящего цыплёнка, чем птицы с обычного массового рынка, которую кормили антибиотиками и продуктами животного происхождения, что сделало её мясо более рыхлым и пресным. Корм животного, естественно, влияет на то, каков будет вкус его мяса. Хотя тот факт, был корм органическим или нет, вероятно, не имеет для вкуса никакого значения. И снова, лучше для чего? Если ответ для моего здоровья, то ответ да. Органическое лучше, чем обычное, но опять-таки не автоматически. Мне хочется верить, что органический обед, который я приготовил для своей семьи, полезнее, чем обычный обед из тех же самых продуктов. Но мне будет трудно доказать это с научной точки зрения. Что я мог бы доказать с помощью масс-спектрометра, так это то, что в этих продуктах мало или совсем нет пестицидов, что в них нет ни следа канцерогенов, нейротоксинов и эндокринных деструкторов, которые теперь постоянно находят в обычных овощах и мясе. Но я вряд ли смогу доказать, что малые дозы токсинов, присутствующих в этих продуктах, обязательно заставят нас заболеть, скажем, принесут нам рак или помешают развитию нервной и половой систем у моего сына. Вместе с тем, я не могу утверждать, что эти яды не принесут нам вреда. В общем, эти проблемы остаются тёмными. Правительство считает, что те количества фосфороорганических пестицидов и гормонов роста, которые попадают с пищей в наши тела, допустимы и не причиняют нам вреда. Вместе с тем, учёные на удивление мало исследовали последствия регулярного воздействия на наше здоровье этих веществ. Одна из проблем, связанных с официальными допустимыми концентрациями фосфорорганических пестицидов и гормонов роста, состоит в том, что неадекватно учитывается воздействие пестицидов на организм ребёнка. А они точно влияют на детей сильнее, чем на взрослых, из-за того, что масса тела у ребёнка меньше, чем у взрослого, и вследствие того, что пищевые привычки у детей совершенно другие. Известно, что степень воздействия на организм вещества-разрушителя эндокринной системы Зависит не столько от дозы этого вещества, сколько от времени его воздействия. В силу этого, минимизация воздействия этих химических веществ на детей кажется достаточно разумной идеей. Мне очень нравится, что молоко в мороженом, которое я подал к столу, дали коровы, которые не получали инъекции гормона роста для повышения их удоев. Мне нравится, что кукуруза, которой питались эти коровы и курочка рози, не содержит остатков от розина, гербицида, который обычно распыляют на американских полях. Почему это мне нравится? Потому что я знаю, воздействие даже исчезающе малого количества этого гербицида, одна десятая часть на миллиард, как было показано, превращает здоровых самцов в лягушки, в гермафродитов. Конечно, наши мальчики это не самцы-легушки. Но я всё же жду, что определённые выводы из этих научных исследований будут сделаны, и что наше правительство запретит атразин, как это сделали правительства ряда европейских стран. А пока я считаю возможным предположить, что продукты, в которых данное химическое вещество отсутствует, более полезны для здоровья моего сына, чем еда, которая его содержит. Конечно, целебность пищи не сводится к её нетоксичности. Мы обязательно должны рассмотреть вопрос о питательной ценности продуктов. Есть ли основания думать, что еда, купленная мной в Whole Foods, более питательна, чем такая же еда, приготовленная из ингредиентов, выращенных традиционным способом? В последние годы было предпринято несколько спорадических попыток продемонстрировать превосходство органических продуктов над обычными в питательности. Однако большинство их провалилось по той причине, что питательная ценность моркови или картофеля зависит от огромного числа факторов: климата, типа почвы, географического положения участка, свежести анализируемых продуктов, методов ведения сельского хозяйства, генетики и так далее. Ещё в 50-е годы, когда Министерство сельского хозяйства США начало сравнивать питательные качества продуктов, произведённых в разных регионах, в них выявились поразительные различия. Так оказалось, что морковь, выращенная на мощных почвах Мичигана, обычно содержала намного больше витаминов, чем морковь, выращенная на тонких песчаных почвах штата Флорида. Надо ли говорить, что эта информация похоронила производство моркови во Флориде, и вероятно именно поэтому Министерство сельского хозяйства США больше не проводит такого рода исследований. В настоящее время сельскохозяйственная политика США основана на том же принципе, что и декларация независимости. Все морковки созданы равными, хотя есть веские основания полагать, что это положение, мягко говоря, не совсем верно. Но утверждение о равенстве продуктов питания играет важную роль в нашей системе сельскохозяйственного производства, ориентированной на количество, а не на качество продукции. Именно поэтому на презентации федеральной программы поддержки производства органических продуктов, состоявшейся в 2000 году, Министр сельского хозяйства специально подчеркнул, что органическая пища ничем не лучше обычных продуктов. Лейбл "органический" это маркетинговый инструмент, а вовсе не справка о безопасности данных пищевых продуктов, заметил Дэн Гликман, министр сельского хозяйства США в 1995-2001 годах. Слово "органический" не является даже оценочным суждением, которое говорит о питательности или качестве. Тем не менее, некоторые недавние исследования свидетельствуют об обратном. Так, в работе, выполненной исследователями из Калифорнийского университета в Дэвисе и опубликованной в 2003 году в журнале "Сельскохозяйственной и пищевой химии" (Journal of Agriculture and Food Chemistry), представлены результаты экспериментов по выращиванию на соседних участках идентичных сортов кукурузы, клубники и черники с использованием различных методов в том числе органических и традиционных. Учёные сравнивали уровни витаминов и полифенолов в продукции. Полифенолы представляют собой группу вторичных метаболитов, производимых растениями, которые, как мы недавно узнали, играют важную роль в питании и здоровье человека. Многие из них являются мощными антиоксидантами. Некоторые способствуют предотвращению онкологических заболеваний и борьбе с ними. Другие обладают антимикробными свойствами. Что касается исследователей из Дэвиса, то они обнаружили, что фрукты и овощи, выращенные с применением органических и других экологических методик, содержат больше аскорбиновой кислоты, витамина С и более широкий спектр полифенолов, чем обычные плоды. Можно сказать, что недавнее открытие вторичных метаболитов в растениях вывело наше понимание биологической и химической сложности пищевых продуктов на очередной, более высокий уровень. Но до полной ясности в этом вопросе ещё далеко. Первый уровень понимания был достигнут в начале XIX века, когда были идентифицированы основные макроэлементы пищи: белки, жиры и углеводы. Выделив эти соединения, химики подумали было, что они нашли ключ к человеческому питанию. Но это был только один из ключей. Вскоре выяснилось, что некоторые люди, потребляющие достаточно этих макроэлементов, например, моряки, Тем не менее, подвержены заболеваниям. Тайна была раскрыта, когда учёные обнаружили основные витамины. Они оказались вторым ключом к пониманию питания человека. Сегодня нам кажется, что решающую роль в сохранении здоровья человека играют полифенолы растений. В частности, с их помощью можно попытаться объяснить, почему полноценные продукты глубокой переработки, даже обогащённые витаминами, оказываются не столь питательны, как свежие продукты. Интересно, что еще такого происходит в этих растениях, от каких других их качеств люди стали зависеть в процессе эволюции? Во многих отношениях тайны питания человека, находящегося на конце пищевой цепи, оказались тесно связаны с тайнами плодородия растений, стоящих у ее начала. Как оказалось, и питание, и плодородие – это своего рода дебри. Мы не понимаем их структуры, мы только убеждаем себя, что химия знает, как они устроены. И это наше убеждение существует лишь до тех пор, пока химики не выходят в своих исследованиях на следующий уровень сложности. Любопытно, что за упрощённое понимание процессов, происходящих на обоих концах пищевой цепи, несёт ответственность один и тот же человек. Это уже упомянувшийся немецкий химик XIX века Юстус фон Либих, чья фамилия звучит удивительно иронично. Либен по-немецки значит любовь. Как вы помните, Либих решил, что с открытием Троицы азот, фосфор, калий, NPK. Он нашёл химический ключ к плодородию почвы. А когда тот же Либих выделил в пище макроэлементы, то он сделал вывод, что нашёл и ключ к питанию человека. В обоих случаях Либих оказался прав и в обоих совершил одну и ту же фатальную ошибку. Химик решил, что если мы знаем всё о растениях, которыми питаются люди, то этого достаточно, чтобы сохранить здоровье людей. Мне кажется, мы будем снова и снова повторять эту ошибку до тех пор, пока не выработаем в себе более глубокое уважение к сложности пищи и почвы и к связи, существующим между ними. Но вернёмся к полифенолам, которые могут навести нас на некоторые соображения о характере этих связей. Почему ежевика или кукуруза, выращенные с применением органических методик, содержат значительно больше полифенолов, чем обычные плоды? Учёные из Дэвиса не дают ответа на этот вопрос, но предлагают две теории, которые могут привести к ответу. Зачем растения вообще производят эти соединения? В первую очередь для того, чтобы защитить себя от вредителей и болезней. И чем больше давления будут оказывать на растения патогенные организмы, тем больше полифенолов будет производить растение. Заметим, что эти соединения являются продуктами естественного отбора, а более конкретно продуктами коэволюционных отношений между растениями и видами, которые на них охотятся. Кто бы мог подумать, что люди эволюционировали, чтобы извлечь выгоду из рациона этих растительных пестицидов, или что когда нас от них отлучили, мы изобрели сельское хозяйство. Авторы из Дэвиса Предположили, что растения, защищённые антропогенными пестицидами, не хотят работать над производством своих собственных полифенольных пестицидов. Действительно, зачем им это? Избалованные нами и нашими химическими охранниками растения не видят причин вкладывать свои ресурсы в создание сильной обороны. Это мне напоминает поведение европейских стран во время холодной войны. Второе объяснение И его, кажется, подтвердили последующие исследования. Состоит в том, что искусственные удобрения радикально упрощают состав почв, в которых произрастают растения. Такие почвы не поставляют всех исходных компонентов, необходимых для синтеза полифенолов, в результате чего растения на них становятся более уязвимыми для вражеских атак, чем растения, выращиваемые традиционными способами. Так, NPK может оказаться достаточным для роста растений, но они могут не получить всё необходимое для производства больших количеств аскорбиновой кислоты, ликопина или ресвератрола. Кстати, как оказалось, многие из полифенолов, особенно представители более узкого класса флавонолов, ответственны за характерный вкус фруктов и овощей. Таким образом, характеристики почвы, которые мы еще не научились выявлять, могут определять качества, которые мы только начали различать в наших продуктах и наших организмах. Читая исследования авторов из Дэвиса, я не мог не вспомнить таких пионеров органического сельского хозяйства, как Альберт Ховард и Джером Родейл. Как бы они не порадовались выводом современных ученых, и, наверное, совсем бы им не удивились. Ведь сколько раз Ховард и Эро Дейла высмеивали за их ненаучное убеждение в том, что при упрощённом подходе к формированию плодородия почвы, NPK менталитет, теряются питательные качества производимых ею продуктов, и как следствие, ослабляется здоровье людей, которые едят эти продукты. Ховард и Эро Дейл верили в то, что не все морковки созданы равными. Их свойства зависят от того, как и в какой почве мы их выращиваем. И всё, что мы вкладываем в эту почву, сказывается на качествах выращенной в ней моркови. Качествах, многие из которых пока ещё нельзя объяснить в терминах сетки понятий, наброшенной на почву химии. Мне кажется, что рано или поздно почвоведы и диетологи дорастут до уровня Сэра Ховардда и прислушаются к его завету. Мы должны рассматривать всю проблему здоровья почвы, растений, животных и человека как один большой предмет исследования. Итак, получается, что органическая ежевика, которой посыпали ванильное мороженое, выращенная на плодородной почве сложного состава и вынужденная сражаться против вредителей и болезней, оказывается по количественным показателям более питательной, чем обычная ежевика. Конечно, для Ховарда Ародейла и множества других фермеров-органиков это сногсшибательная новость вообще новостью не является, но для остальных мы можем сейчас подвести под это сообщение научную базу. В печатном тексте указана ссылка на исследование. С момента выхода этой статьи появилось много других подобных исследований. Смотрите раздел «Источники» в конце этой книги. Очевидно, что нам предстоит еще многое узнать о взаимосвязи почвы с растениями, животными и здоровьем человека, так что было бы ошибкой слишком сильно опираться в этом вопросе на какое-то одно конкретное исследование. Также было бы ошибкой считать, что слово «органический» на этикетке – автоматически означает «благоприятный для здоровья». Особенно это справедливо в тех случаях, когда подобные этикетки появляются на продуктах глубокой переработки или на товарах, привезенных в данную местность издалека. Скорее всего, такие продукты потеряли большую часть своей питательной ценности, не говоря уже о вкусе, задолго до того, как оказались на наших столах. И снова обратимся к вопросам, чем органические продукты лучше обычных и продуктов. лучше для кого и для чего. Конечно, эти вопросы следовало бы ставить гораздо менее эгоистично, чем их поставил я, привязав к своей еде. Было бы правильнее спросить: лучше для окружающей среды? Лучше для фермеров, выращивающих урожай? Лучше для здоровья населения? Для налогоплательщиков? Мне кажется, ответ на первые три вопроса почти всегда безоговорочное да. Ведь при выращивании растений и животных, которые пошли мне в пищу, Ни грамма пестицидов не попало в кровь ни одного из рабочих фермы. Ни одна молекула азотных удобрений или гормона роста не просочилась в сточные воды. Не была отравлена почва, не производились никакие антибиотики, не было выписано ни одного чека на субсидии. Если противопоставить высокую цену, которую я заплатил за свою полностью органическую еду, то и сравнительно низкой цене, которую заплатил за её изготовление большой мир то начинает казаться, что для него это выгодная сделка, по крайней мере, в кармических терминах. И всё же, всё же, всё же. Конечно, производство органических продуктов глубокой переработки, как те, что съел я, оставляет в нашем мире глубокие следы. Но множество рабочих, заготовляющих овощи на органических фермах и ведущих на убой органических розе, не сильно отличаются от работников обычных промышленных ферм. Органические телята живут не намного лучше, чем обычные. Площадки интенсивного откорма скота выглядят одинаково, независимо от того, поставляются на них органические корма или нет. Что касается коров, которые произвели молоко для нашего мороженого, то они, скорее всего, неплохо провели время на открытом воздухе и на реальном пастбище. Я знаю, что компания Stonyfield Farm покупает большую часть молока на небольших фермах Но на этикетке органического молока этот факт никак не отражен. Органические фермы, которые я посетил, не получают прямых субсидий от федерального правительства, но зато их поддерживают местные налогоплательщики, в частности тем, что субсидируют поставки воды и электричества, как в Калифорнии. Так завод-холодильник площадью 200 тысяч квадратных футов, или 18 580 квадратных метров, в котором моют и расфасовывают салат, платит за электроэнергию вдвое меньше обычного, потому что компания Earthbound зарегистрирована как фермерское хозяйство. Но, пожалуй, больше всего меня расстраивает тот факт, что на производство моей промышленной органической еды тратится примерно столько же ископаемого топлива, сколько и на её обычные аналоги. Спаржа прилетела ко мне на Boeing 747 из Аргентины. Ежевику доставили на грузовиках из Мексики. салат, температура которого поддерживалась на уровне 2,2 градуса по Цельсию с момента сбора в Аризоне, куда Earthbound каждую зиму переносит всю свою деятельность, до того момента, когда я с ним вышел из дверей супермаркета Whole Foods. Пищевая промышленность сжигает почти пятую часть всей нефти, потребляемой в Соединенных Штатах, примерно столько же, сколько все автомобили. Сегодня эта отрасль тратит от 7 до 10 калорий энергии ископаемого топлива, чтобы доставить одну калорию пищевой энергии на тарелку американца. Да, на органических фермах не вносят удобрения, изготовленные из природного газа, и не распыляют пестициды, изготовленные из нефти. Но на промышленных органических фермах часто пускают на ветер больше дизельного топлива, чем на обычных. Это происходит из-за того, что в сельской местности приходится перевозить горы компоста и пропалывать поля. Но особенные энергоёмкими являются процессы дополнительного полива, чтобы прорастить серняки перед посадкой нужной культуры, и дополнительной прополки. Все знают, что при выращивании органических продуктов используется примерно на треть меньше ископаемого топлива, чем при выращивании обычных. Но вместе с тем, правда ведь Pimentel, когда говорит, что эта экономия исчезает, если компост не производится на месте или где-то поблизости. Меньше всего энергии тратится собственно на выращивание растений. На фермах потребляется лишь пятая часть общего количества энергии, направляемой на то, чтобы нас прокормить. Вся остальная энергия тратится на переработку продуктов и на перемещение их в другие места. И если судить по количеству топлива, потраченного на доставку продуктов с фермы к моему столу, то мой органический ТВ ужин от Cascadean Farm или свежий салатный микс от Earthbound Farm не более экологичнее, чем обычный тв ужин и обычный салат. Но правда, ели мы его не в машине. Наконец, нет ли внутренних противоречий в термине промышленная органическая пищевая цепь? Трудно избежать вывода, что такое противоречие и есть. Конечно, вполне можно жить и с противоречиями, по крайней мере, некоторое время. А иногда это бывает необходимо и даже целесообразно. Но рассуждая так, мы должны знать, какова цена наших компромиссов. Основоположники органического движения вдохновлялись желанием найти способ прокормить себя в соответствии с логикой природы, построить систему производства продуктов, похожую на экосистему, источником плодородия которой является энергия солнца. Все другие системы питания были объявлены неустойчивыми, не самоподдерживающимися. Это слово настолько затёрлась от постоянного употребления, что мы почти забыли, что оно значит. А значит оно конкретно вот что. Рано или поздно такая система должна рухнуть. Фермеры преуспели в создании новой пищевой цепи на своих фермах. Проблемы начались, когда они столкнулись с ожиданиями посетителей супермаркетов. Как и во многих других случаях, логика природы ни в одной точке не пересекалась с логикой капитализма, в котором дешёвая энергия всегда считалась данностью. И вот вам результат. Сегодня органическая пищевая промышленность оказалась в самом неожиданном, неудобном, да и в самом неустойчивом положении. Она плавает по пересыхающему морю нефти.